В городе-княгинене Нижегородской губернии, особенно в подгородных Слободах, его весь народ шьет шапки для картузы. Девушки-молодицы и в ситцевых сарафанах шерстяными и матерчатыми платочками на головах начинают помаленьку игры заводить. Громкие песни, звуки гармоник, игривый говор, веселый задушевный смех, звонкие клики разносятся далеко.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 из села Городца на Волге. Городецкие пряники славятся в Поволжье больше, чем Вяземские или Тульские. Каждый год на этом гулянье ровно из земли вырастал разносчик. У него на подводе всегда много ящиков, расставляет бывало, он их и раскладывает, деревенские лакомства,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 Заостренная с обоих концов палочка в четверть длины Бьют чиш по концу, он летит кверху Его подбивают на воздухе, и он летит дальше Лапта, игра в мяч Но вот голосистая бойкая молодица Выходит из толпы, весело вокруг себя озирается И ловко подбочение заводит громким голосом Созывную песню Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные На зеленый лужок Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные, воедин в кружок И девицы, и молодицы дружно подтягивают запевалки. На травке муравки рвите цветочки, Пошли в хоровод, пошли в хоровод. В хороводе веселитесь, по забавушкам пуститесь, Песни запивайте, подружек сбирайте, Пошли в хоровод, пошли в хоровод. Запоемте, девки, песню новую,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 Диди-ладо, диди-ладушки, вы подруженьки любимые, вы красавицы-забавницы, соходитесь на лужок, становитесь в окружок. Диди-ладо, диди-ладушки. Вы сцепитесь все за ручки, да примите молодцов. Приходите, молодцы, водевичий хоровод. Выходите удалы, по красным в окружок. Диди-ладо, диди-ладушки. В парой становитесь, сохи собирать пары, в пары, собирайтесь пашеньку пахать, Пашеньку пахать, сей белый ленок. В пары, в пары, в пары, в во зеленый, восадок. Диди ладо, диди ладушки. Гурьба молодцов, хоровода идет. Тихо, неспешно идут они, охорашиваясь, пары в круг становятся. Тут и Мершенский, и Якимовский. Вместе все весело, дружно играют. Вот серить круга выходит девица.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 А молодицы и девицы дружно поют, как на кустике зеленом соловеюшка сидит, звонко-громко он поет, в терем голос подает, А по травке, по муравке красной девицы идут, А которой лучше всех та сударушка моя. Белым лицом кругла личка.